Глава 37. Возраставший тем временем шум извне тревожил, очевидно, Биасу. Позднее я узнал, что переполох был поднят неграми Красной горы, оповестившими весь лагерь о возвращении моего освободителя и выражавшими намерение содействовать ему, с какой бы целью он ни отправился к Биасу. Рига только что уведомил об этом обстоятельстве генералиссимуса, и только боязнь пагубной смуты в войске заставила хитрого вождя уступить желаниям Пьеро. алтеза сказал он раздосадованно, — «если мы строги к белым, то и они строги к нам. Что же я могу сделать теперь, что было бы вам приятно?» «Я уже сказал вам что, сеньор Биасу», — отвечал Пьеро, «отдайте мне этого пленника». Биасу призадумался на минуту, а потом вскричал. «Хорошо, Алтеза. Я хочу доказать вам, как велико мое желание служить вам. Позвольте мне только сказать пленнику два слова по секрету, а потом он может следовать за вами». «Ну что ж, извольте», — отвечал Пьеро, и лицо его до той минуты гордое и недовольное просияло от радости. Он отошел на несколько шагов. Биасу увлек меня в угол пещеры и сказал мне шепотом. Я позволю тебе следовать за ним. Дай мне только честное слово снова отдать себя в мои руки за два часа до солнечного заката. Ведь ты француз? Как мне выразить это, господа? Жизнь была для меня бременем, и к тому же мне притило быть обязанным ею этому пьеро, который, казалось, был так достоин моей ненависти. Я действительно не желал ничего иного, кроме нескольких часов свободы, чтобы, прежде чем умереть, выяснить окончательно судьбу моей возлюбленной Марии. Честное слово, которое просил у меня Биасу, представляло верное и легкое средство прожить еще один день. Я дал это слово. Связав меня таким образом, вождь подошел к Пьеро. «Алтеза», — сказал он под обострастным тоном, — «белый пленник к вашим услугам. Вы можете увезти его. Он свободен следовать за вами». Никогда я не видывал такого выражения счастья в глазах Пьеро. «Благодарю Биасу», — скричал он, протягивая ему руку. «Благодарю тебя». Ты оказал мне такую услугу, что впредь можешь требовать от меня чего захочешь. Продолжай командовать моими братьями Красной горы до моего возвращения. Он обернулся ко мне. Ты свободен, сказал он. Идем. И он увлек меня с какой-то особенной, страстной энергией. Биасу следил за нами с удивлением, провожая Пьеро изъявлениями почтения. Я ждал с нетерпением той минуты, когда останусь наедине с перо. Проявленное им замешательство, когда я спросил его о Марии, дерзкая нежность, с которой он осмеливался произносить ее имя, еще усилили в моем сердце чувство ревности к нему, зародившееся во мне в тот момент, когда во время пожара в форте Галифе он унес у меня на глазах ту, которую я едва успел назвать своей женой. Что мне было за дело, до окружавшей его тайны, в силу которой он появлялся живым передо мной, когда я думал, что уже видел его смерть, в силу которой он оказывался пленником белых после того, как я видел, что он погиб в волнах, в силу которой невольник превратился в Алтеза, а пленник в Освободителя. Из всех этих непостижимых вещей я понимал ясно только одно — гнусное похищение Марии. Я с нетерпением ждал той минуты, когда я буду в состоянии принудить моего соперника объясниться. Наконец, минута эта наступила. Мы миновали тройные ряды распростёртых по нашему пути негров, восклицавших с изумлением. «Чудо! Он уж более не пленник!» Не знаю, кого они имели в виду, меня или Пьеро. Мы миновали уже последнюю черту лагеря. За деревьями и скалами уже скрылись из наших глаз последние часовые биасу. Раз кто весело бежал впереди нас, то возвращался к нам. Пьеро шел быстро вперед. Я остановил его. «Послушай», — сказал я ему, — «дальше идти бесполезно. Никого нет кругом. Никто не может нас слышать здесь. Говори, куда ты девал Марию?» Голос мой прерывался от сдерживаемого волнения. Он кротко посмотрел на меня. «Опять?» — отвечал он мне. «Да, опять!» — Вскричал я бешено. «Опять! Я стану спрашивать тебя об этом до твоего последнего издыхания, до моего последнего вздоха. Где Мария?» «Итак, ничто не может рассеять твои сомнения в моей верности. Ты скоро узнаешь, где она». «Скоро? Изверг!» — возразил я. «Я хочу знать это сейчас. Где Мария? Где Мария? Слышишь? Отвечай или бейся со мною. Защищайся!» «Я говорил уже тебе», — сказал он с грустью, — «что это невозможно. Поток не борется против своего источника. Ты спас мне три раза жизни. Я не могу защищать ее против тебя. Впрочем, если бы я даже и захотел этого, все-таки это было бы невозможно. У нас всего один кинжал. На двоих. При этих словах он вынул из-за пояса кинжал и протянул его мне. «Возьми», — сказал он. Я был вне себя. Схватил кинжал и приставил к его груди. Он даже не попытался отстраниться. «Несчастный», — сказал я ему. «Не вынуждай меня на убийство. Я всажу тебе клинок в самое сердце, если ты не скажешь мне сейчас же, где моя жена». Он отвечал мне без малейшего гнева. «На то твоя воля, но умоляю тебя, подари мне еще час жизни и следуй за мной. Если через час ты все еще будешь сомневаться во мне, ты можешь меня убить. Это ты всегда успеешь сделать, ведь ты видишь, что я не хочу сопротивляться тебе. Заклинаю тебя именем самой Марии». Он добавил с усилием. «Твоей жены». Подожди еще час. В тоне его голоса было что-то невыразимо убедительное и скорбное. Внутри какой-то тайный голос точно подсказывал мне, что, быть может, он говорит правду, что одно желание спасти свою жизнь не могло придать его голосу эту глубокую нежность, эту умоляющую кротость, и что он защищал ни одного себя. И еще раз я поддался тому тайному влиянию, которое он имел на меня, и в котором в эту минуту Я стыдился себе сознаться. «Хорошо», — сказал я. «Я дарю тебе этот час. Идем. Но когда я захотел возвратить ему кинжал, он отвечал мне. «Нет, оставь его при себе, раз ты мне не доверяешь. Но ну идём же, не надо терять время». Он повел меня дальше. Раск, который во время нашего разговора не раз пытался продолжать путь и потом снова возвращался к нам, как бы спрашивая глазами, почему мы остановились, побежал теперь весело дальше. Мы углубились в девственный лес. Приблизительно через четверть часа мы вышли на красивую зеленую саванну, орошаемую горным источником и окаемлённую опушкой высоких вековых лесных деревьев. На саванну эту выходило отверстие пещеры, Зеленоватые стены, которые были покрыты гущей лиан, жасмина и других ползучих растений. Раск собрался было залаять, но Пьеро знаком заставил его молчать и, не говоря ни слова, увлек меня за руку в пещеру. В пещере этой, спиной к входу, на плетеной циновке, сидела женщина. На шум наших шагов она обернулась. «Друзья мои». То была Мария. Она была одета в то же белое платье, как в день нашей свадьбы, и в волосах ее еще красовался венок из померанцевых цветов. Она увидала меня, узнала, вскрикнула и упала в мои объятия, оцепеневшая от радости и удивления. Я растерялся. При этом крики из соседней комнаты, помещающейся в углублении пещеры, прибежала старуха с ребенком на руках. То была кормилица Марии, с младшим ребенком моего несчастного дяди. Пьеро принес воды из ближайшего источника и освежил ей лицо Марии. Холодная вода привела ее в чувство, и она открыла глаза. Леопольд, сказала она, Мой Леопольд! Мария! отвечал я, и мы слились в поцелуи. Хотя бы не при мне, по крайней мере! скричал раздирающий душу голос. Мы подняли глаза. То был Пьеро. Он находился тут же, присутствуя при наших ласках, точно на пытке. Из его вздымавшейся груди вылетало отрывистое дыхание. Ледяной пот капал крупными каплями с его лба, и все члены его тряслись. Вдруг он закрыл лицо руками и выбежал из пещеры, повторяя с ужасом, «Не при мне». Мария приподнялась в моих объятиях и вскричала, провожая его глазами. «Леопольд, любовь наша, кажется, причиняет ему страдания. Неужели он меня любит?» Возглас невольника доказал мне, что он был моим соперником, а восклицание Марии доказывало, что он был также и моим другом. «Мария», — отвечал я, и бесконечное блаженство проникло мне в сердце вместе с мучительным сожалением мария разве ты этого не знала да я и теперь этого не знаю сказала она целомудренно покраснев как он любит меня я этого никогда не замечала я с упоением прижала ее к сердцу я обрел вновь жену и друга вскричал я как я счастлив и как я виновен я усомнился в нем как — заговорила снова Мария с удивлением. «Ты усомнился в нем? В Пьеро? О, да, ты очень виновен перед ним. Ты обязан ему дважды моей жизнью, быть может, еще большим», — добавила она, опуская глаза. «Не будь его, меня пожрал бы речной крокодил. Не будь его, негры...» Пьеро вырвал меня из их рук в ту минуту, как они собирались, вероятно, отправить меня туда же, куда отправили моего несчастного отца. Она остановилась и заплакала. «Но почему же?» — спросил я ее. «Пьеро не отослал тебя обратно в кап к твоему мужу». «Он пытался это сделать», — отвечала она, — «но не мог. Это было трудно, потому что он был принужден скрываться одинаково как от белых, так и от негров. К тому же никто не знал, что осталось с тобой. Одни говорили, что видели, как тебя убили, но Пьеро уверял меня, что это неправда». «Значит», — сказал я, пьеро и привел тебя сюда?» «Да, Леопольд. Эта уединённая пещера известна только ему. Вместе со мною он спас все, что осталось от моей семьи, мою добрую кормилицу и маленького брата. И он спрятал нас здесь. Уверяю тебя, что в этой пещере очень удобно и не будь повсеместной войны, из-за которой теперь обшаривают все уголки. Я с радостью стала бы здесь жить с тобой теперь, когда мы разорены». «Пьеро доставлял нам все нужное. Он часто навещал нас. На голове его красовалось красное перо. Он утешал меня, говорил мне о тебе, уверял, что мы с тобой опять соединимся. Однако, не видя его целых три дня, я начала было беспокоиться. И когда он вдруг вернулся вместе с тобой... Бедный друг. Значит, он ходил за тобой?» «Да», — отвечал я. «Но каким же образом?» — продолжала она. «Он влюблен в меня...» при всём этом. Ты уверен, что это так?» «Да, теперь я уверен», — сказал я. «Именно он-то и собирался заколоть меня, но пощадил из боязни огорчить тебя. Именно он пел тебе те любовные песни там, в речном павильоне». «Неужели?» — продолжала Мария с наивным изумлением. «Он и есть соперник? Он — тот злой человек, растоптавший мои цветы». «Не могу этому поверить. Он держался со мной так смиренно, так почтительно, еще почтительнее, чем когда он был нашим невольником. Правда, что иногда он смотрел на меня с каким-то странным выражением, которое я приписывала постигшему меня несчастью. Если бы ты знал, с какой горячей преданностью он говорил со мной о тебе». Объяснения эти восхищали и в то же время терзали меня. Мне вспоминалось, с какой жестокостью я обращался с этим бедным Пьеро и чувствовал теперь всю силу его нежных и покорных упреков. В эту минуту вернулся Пьеро. Лицо его было мрачно и скорбно. Он походил на перенесшего пытку. Он приблизился ко мне медленными шагами и сказал мне, мрачно указывая на кинжал, заткнутый у меня за поясом. Час прошел. Час? Какой час? — сказал я. — Тот, что ты даровал мне. Мне он был нужен для того, чтобы привести тебя сюда. Я умолял тебя оставить мне жизнь, а теперь я заклинаю тебя убить меня. Сердце мое мучительно ныло от переполнявших его нежных чувств любви, дружбы, благодарности. Я упал к ногам невольника, не будучи в состоянии вымолвить ни одного слова, и горько рыдая. Он поспешно поднял меня. — Что ты делаешь? — проговорил он. — Воздаю тебе должное. Я не достоин такой дружбы, как твоя. Лицо его хранило еще некоторое время суровое выражение. Казалось, в душе его происходит сильная борьба. Он сделал был и шаг ко мне и отступил. Открыл был рот и промолчал. Но это длилось недолго. И он раскрыл мне свои объятия со словами «Могу ли я теперь называть тебя братом?» Я отвечал ему только тем, что кинулся к нему на грудь. Радость, выражавшаяся на его лице под впечатлением первых излияний дружбы, скоро потухла. Черты его приняли выражение глубокой грусти. «Послушай», — сказал он мне холодным тоном, — «отец мой был царем в стране, как Конго. Он творил суд над своими подданными, у своих ворот, и каждый раз, решая какое-нибудь дело...» Выпивал, согласно обычаю, полный кубок пальмового вина. Мы были счастливы и могущественны. К нам явились европейцы. И наделили меня суетными познаниями, которые тебя так поразили. Начальник их был испанский капитан. Он посулил отцу более обширное царство, чем то, которое у него было, и белых женщин. Отец мой последовал за ним со всем своим семейством. «Брат, они продали нас». Грудь негров вздымалась, глаза его сверкали. Машинально он сломал молодое деревце, у которого стоял, и продолжал, как бы вовсе не обращаясь ко мне. Повелитель страны онго очутился, в свою очередь, во власти повелителя. А сын его стал невольником и возделывал поля сан -Доминго. Молодого львёнка разлучили с его старым отцом для того, чтобы легче было обуздать обоих. Молодых жен отняли у мужей чтобы выручить большой барыш, соединив их с другими. Маленькие дети не знали, где матери, вскормившие их, где отцы, купавшие их в потоках. Их окружали только жестокие тираны. Спали они вместе с псами. Он умолк, но губы его продолжали шевелиться. Глаза были неподвижны и выражали безумие. Наконец он схватил меня за руку. «Слышишь, брат?» «Меня перепродавали нескольким плантаторам, точно скотину. Ты помнишь казнь Аже?» В тот день я снова свиделся с отцом, но увидал я его на колесе. «Я содрогнулся», — он добавил. «Жена моя была отдана во власть белым», — продолжал он. «Слушай, брат, она умерла, прося меня отомстить за нее. Признаться ли?» — проговорил он нерешительно и опуская глаза. Я согрешил. Я полюбил другую. Но оставим это. Все мои сородичи торопили меня, умоляя освободить их и отомстить за себя. Раск приносил мне их послание, но я не мог удовлетворить их желание, потому что сам был в тюрьме у твоего дяди. В тот день, как ты добился моего помилования, я ушел для того, чтобы вырвать своих детей из рук жестокого господина. Наконец я прибыл на место. Последний из внуков царя Каконга только что испустил последний вздох под ударами белого. Другие умерли раньше. Он остановился и спросил меня холодно. «Брат, что сделал бы ты на моем месте?» Этот грустный рассказ заставил меня похолодеть от ужаса. На вопрос его я ответил угрожающим жестом. Он понял меня и горько улыбнулся. Потом он продолжал. «Невольники возмутились против своего господина и покарали его за убийство моих детей. Меня они выбрали своим вождём. Тебе известны бедствия, вызванные этим восстанием. Я узнал, что невольники твоего дяди готовились последовать этому примеру. Я прибыл в Акуль в самую ночь мятежа. Ты отсутствовал. Дядя твой был только что заколот в постели. Негры поджигали плантации. Я проник в форт с помощью мною самим проделанного прохода. Кормилицу твоей жены я сдал на руки одному верному негру, но Марию твою спасти мне было гораздо труднее. Она бросилась к пылавшей части форта, чтобы вырвать оттуда самого младшего брата, единственного, который уцелел от избиения. Её окружили негры и собирались убить. Когда я появился и приказал им предоставить мне самому отомстить за себя, они удалились. Я взял твою жену на руки, поручил ребёнка Раску и скрыл их обоих в этой пещере, доступ в которую известен лишь мне одному. Все сильнее и сильнее обуреваемой угрязениями совести и благодарностью я хотел броситься опять к ногам Пьеро, но он остановил меня с оскорблённым видом. «Ну, идем, сказал он через минуту, бери меня за руку. «Возьми свою жену и отправимся в путь все пятеро». Я спросил его с удивлением, куда он хочет вести нас. В лагерь белых, отвечал он мне. Это убежище перестало быть безопасным. Завтра на рассвете белые должны напасть на лагерь Биасу. Лес будет, разумеется, подожден. К тому же мы не можем терять ни минуты. За мою голову отвечают 10 голов. Мы можем спешить, потому что ты свободен, и должны спешить, потому что я не свободен. От этих слов мое удивление еще более возросло. Я попросил у него объяснения. «Разве ты не слышал, что Бюк-Жаргаль взят в плен?» — сказал он с нетерпением. «Слышал, но что же общего между тобою и этим Бюк-Жаргалем?» В свою очередь он оказался удивленным и отвечал серьезно. «Этот Бюк-Жаргаль — я». Я привык уже ко всем неожиданностям с этим человеком, но теперь я был вне себя от изумления. Узнав, что он — грозный и великодушный Бюк-Жаргаль, вождь мятежников Красной горы, наконец-то я понял, почему окружали его таким почетом все мятежники и даже сам Биасу. Для них он был вождь Бюк-Жаргаль и царь Каконга. По-видимому, он не обратил внимания на впечатление, произведенное на меня его последними словами. «Мне передали, — продолжал он, — что, в свою очередь, ты находишься в плену в лагере Биасу, и я явился туда, чтобы освободить тебя». «Почему же ты мне только что говорил, что ты не свободен?» Он взглянул на меня, словно пытаясь разгадать, что вызвало этот вполне естественный вопрос. «Слушай, — сказал он мне, — Сегодня утром я находился в плену у белых. И вот я услыхал, что в лагере распространилось известие, что Биасу объявил свое намерение умертвить до солнечного заката одного молодого пленника по имени Леопольд даверне Тогда усилили мою стражу. И я узнал, что моя казнь последует за твоей, и что в случае моего побега за меня ответят десятеро моих товарищей. Ты видишь, что мне надо спешить. Я опять удержал его. Значит, ты убежал, сказал я. Разве иначе я мог попасть сюда? Надо было спасти тебя. Не обязан ли я тебе жизнью? Ну идем теперь. Всего час ходьбы, как до лагеря белых, так и до лагеря Биасу. Смотри, тени кокосовых пальм удлиняются. Через три часа зайдет солнце. Идем, брат, время не терпит. Через три часа солнце зайдет. От этих простых слов я похолодел. Точно передо мной вырос призрак смерти. Они напомнили мне роковое обещание, данное мною Биасу. Увы, свидевшись снова с Марией, я позабыл о нашей вечной и близкой разлуке. Я всецело был захвачен восхищением свидания. Все эти волнения отшибли у меня память, и в счастье своем, я позабыл о близости смерти. Через три часа Солнце зайдет, чтобы вернуться в лагерь Биасу, Мне надобно было всего час времени. Долг мой вставал неумолимо предо мною. Я дал слово Биасу, и лучше было умереть, чем дать ему право презирать единственную вещь, которой он еще, казалось, доверял — честь француза. Выбор был мучителен. Я выбрал то, что должен был выбрать. Но, признаться ли вам, господа, у меня была минута колебания. Было ли то преступлением с моей стороны? —